Глава 132. Гора Сабель. Лес Мечей. Часть первая. Крокто увидел на их лбах звезды. это были игроки. Благодаря открытию Севера, информация о лесе существ дошла и до игроков. После того, как монстр, называемый Вегемотом, был уничтожен Крокто и Шаканом, эти земли, судя по всему, стали новыми охотничьими угодьями. Таким образом, группа игроков спокойно сражалась с троллями, придерживаясь определенного построения. В то время как воины сдерживали монстров, лучники и маги атаковали их сзади. Это было самое типичное боевое построение. Тем не менее, их огневой мощи было недостаточно. Даже несмотря на постоянные атаки, тролли все еще более усилены магией этого места и быстро отправлялись от ранений, после чего, размахивая своими дубинами, с удовольной яростью кидались на игроков. Ржавый топор одного из монстров вонзился в плечо игрока. А! Назад! Слишком поздно! Не обращая никакого внимания на стрелы, тролли стали окружить раненых игроков. Монстры явно собирались разделаться с более слабыми противниками, а затем заняться всеми остальными. И вот на одного из игроков опустилось их оружие. Игрок рухнул на землю, и его труп начал превращаться в белые частицы. «Сумасшедшие твари!» Троллям тоже приходилось несладко, но их раны быстро затягивались. Источник демонической энергии в лесу исчез. Однако ее остатки все еще давали о себе знать. Согласно системному сообщению, потребуется 50 лет на то, чтобы зло полностью исчезло из леса существ. Таким образом, здешние тролли существенно отличались от тех, с которыми игроки привыкли иметь дело. Каждое существо, обитавшее в этом лесу, было усилено демонической энергией. Тролли помчались вперед, ничуть не заботясь о магических заклинаниях, которые на них обрушивались, они стремились убить как можно больше игроков. Игроки выставили щиты, пытаясь предотвратить эту атаку, но монстры были слишком сильны. «Помогите!» Далеко не каждый мог противостоять местным монстрам. Те, у кого не было щитов, никак не могли остановить яростную атаку троллей и были вынуждены вступить с ними в ближний бой. «Черт, еще вчера собирался купить щит!» Уругнулся воин и прыгнул вперед. «Ты что творишь? У нас только один выход! Сражаться!» «Спятивший кретин!» «Сейчас я им покажу!» С громким криком воин взмахнул огромным клеймором. Его навыки владения мечем и вправду заслуживали уважения. Тролли пытались окружить его, но он постоянно двигался, не давая им этого сделать. Маги вновь начали забрасывать монстров огненными шарами, от чего некоторые тролли покрылись болезненными ожогами. Воин обнаружил брешь в защите одного из троллей, и что есть мочь, рубанул своим клинком. Лишившись головы, монстр рухнул на землю, какими бы стойкими они ни были, Ни один монстр не мог выжить, лишившись головы. Тем не менее, троллей оставалось еще много. В конце концов, другие игроки ближнего боя тоже прыгнули на помощь воину, один из них выставил перед собой щит, а второй заблокировал удар дубиной, способный раскрошить ему череп. В такой ситуации маги больше не могли атаковать, так как рисковали задеть своих союзников. Все, что они могли сделать, это зачаровать их оружие и доспехи. Крок-то наблюдал за этим кровавым побоищем со сложенными на груди руками. «Ха-ха, они весьма неплохи, точка?» «Да, но им еще предстоит долго над собой работать». «Разве ты не поможешь им?» «Это игроки, проклятые люди. Они все равно не умрут». «В груди ты что-то начало закипать». «Тем более тролли нет. Правда, обитатели леса существа сражаются намного лучше». «Тем временем обе стороны постепенно начали терять силы». «Это не тролли, а какие-то монстры!» Воин, который находился впереди всей группы, продолжал отчаянно махать своим мечом. Естественно, глаза Крокта не упускали ни малейшей детали. Слишком много пустых движений. Однако он все равно продолжал наблюдать за мужчиной. Его клинок был невероятно мал по сравнению с убийцей Ограф. Тем не менее, это был самый настоящий клеймор, который классифицировался как двуручный меч. В тот момент, когда он подумал, что игроки вот-вот победят, лес начал дрожать. На опушку выбежали новые монстры, отчего на лицах игроков появилось отчаяние. Новоприбывшие существа были куда больше троллей, с которыми игрокам едва удалось справиться. Это были мутанты, двуглавые огры, пораженные черные магией леса. «Твою ж мать! Но почему сейчас? Как будто специально! Ты! Зачем ты вообще завел нас в эту часть леса?» Игроки начали переругиваться, им и мы вправду не стоило заходить так глубоко в лес. Но они, похоже, просто заблудились. Что игрокам, что троллям ничего не оставалось, кроме как пятец назад, когда появлялся более свирепый хищник, то лисам и волкам следовало задуматься о своей безопасности. Один-двуглавый огр поднял камень. Скорее это был не камень, а огромный валун, но огр бросил его словно тот был перышком. Камень размножил голову зазевавшегося тролля, лишившись головы тело монстра село на землю. Присущая всем троллям мощнейшая регенерация попыталась воспроизвести плоть. Но даже она не могла восстановить нечто вроде головы. Некоторое время тело продолжало извиваться на земле, после чего замерло. Увидев, как тролль был уничтожен на вине ока, игроки побледнели. Огор снова проревел. А затем монстры ринулись к игрокам, они безжалостно взмахивали своими кулаками и тяжелыми дубинами. Тот, кто не успел от бежителя уклониться, был подброшен в воздух. Огры схватили одного из игроков и начали живьем жевать его, а спустя пару секунд, когда он растворился в белых частицах, рассверепели еще больше. «Думаю, нам стоит вмешаться». Крокту не сильно беспокоили игроки, которые могли снова возродиться после смерти, но эта группа явно не рассчитывала на появление огров. Кроме того, они с Тиё хотели побыстрее вернуться в Квантос и насладиться вкусной едой и горячей ванной. Таким образом, Крокта вытащил убийцу огров. «Поистине великий ваш точка. «Это верно! Он должен быть примером!» Крокто пропустил мимо ушей слова Тионора и двинулся вперед. Огры продолжили безжалостно убивать игроков вместе с троллями. Теперь построение группы развалилось окончательно, и сражение продолжилось в абсолютно хаотичном порядке. «Какого? черт! Здесь орк!» Завидев Крокто, игроки замерли, однако Крокто не обратил на них ни малейшего внимания. «А?» Немало удивленные появление орка игроки поразились еще больше, когда он их проигнорировал. Орк неспешно прошел мимо игроков, направляясь прямиком к Ограм, а лезвие его огромного клинка сияло под редкими лучами солнца. Двуручный меч? Как правило, орки использовали топоры, молоты или элибарды. Редко, когда можно было встретить орка с двуручным мечом. Однако среди орков был один очень известный воин, который использовал как раз такое оружие. Это невозможно! Но почему-то они не могли перестать смотреть на него. Над телом орка поднялась слабая дымка, казалось, он отделился от этого мира. Он просто шагал вперед, но даже такие простые движения казались совершенно иными. Этот орк был другим. Увидев орка, Огр замахнулся дубиной. Орк не стал избегать удара и бросился к своему противнику. Дубина Огра опустилась, бодух, а спустя мгновение поднялось облако пыли, перекрыв всю видимость. А -а -а! «Что произошло?» Произошел какой-то мощный взрыв, отчего земля стряслась, и в воздух сметнулась пыль. Это все, что могли понять игроки. А затем их забрызгало какой-то темной жидкостью. Игроки с ног до головы, покрытые пылью и чем-то липким, прикоснулись к своим доспехам. Эта жидкость была красной. Вскоре пыль осела, и люди, подняв голову, шокированно замерли на своих местах. По земле катилась двойная голова огра, А источником красной жидкости был целый кровавый фонтан, образовавшийся после того, как головы огра расстались с его телом. Лишь сейчас они поняли, что их облило кровью ужасного монстра. О боже! Орк, который мгновенно обезглавил двуглавого огра, смотрел на нового противника. При этом на его двуручном мече не было ни капли крови. Тело орка было покрыто татуировками, у него было отвратительное лицо и красная повязка. И двуручный меч. «Этого не может быть!» – пробормотал игрок, поняв, кто стоит перед ним. «Это Торг!» В этот момент, когда пользователь собирался закричить от радости, все, кто стоял возле него, уже разбежались. Единственными оставшимися рядом были тролли. Игрок поймал взгляд тролля. «Что?» Но прежде чем он успел что-то сказать, тролль уже нанес удар, игрока подбросило в воздух, из-за чего земля перед его глазами оказалась верх тормашками. Это была смерть которую он уже несколько раз испытывал в Старейшине. Последнее, что он увидел, — это орка, разрубающего огра пополам. Крок-то избавился от всех огров, раньше он был вынужден попотеть, сражаясь с ними, но теперь это было самое обыкновенное уничтожение более низкоуровневых монстров. Игроков не было видно, они были либо мертвы, либо убежали куда-то в лес. Те, кому удалось сбежать, в конце концов, все равно будут пойманы его обитателями. Вот если бы они до самого конца держали свое построение, то, возможно, некоторым из них удалось бы выжить. Ничего не изменилось. Все было бы иначе, если бы они были членами какого-нибудь клана или просто более сильными, но конкретно эти люди представляли собой просто кучку обычных игроков. в Крокту, парочка оставшихся троллей тоже летировалась в лес. Все чисто, Крокта?» «Они все разбежались. Если бы они просто остались с нами, то выжили бы. Какие невоспитанные парни. Обежали, даже не поблагодарив тебя, точка». Крокта лишь пожал плечами. Каким бы орк ни был, игроки не думали, что он сможет победить всех огров в одиночку. Это было неизбежно. В конце концов, все они будут убиты монстрами, а их подключение к старейшине оборвётся. Вероятно, после возрождения их ждёт ещё несколько смертей, прежде чем они всё-таки смогут выбраться из леса существ. Крокто запрыгнул на своего карука. После леса существ их путь лежал в Квантес. Что ж, тогда вперёд. Как только они собрались уже уходить, Позади раздался звук. Группа Крокты повернулась. К ним навстречу нерешительно вышел один из игроков. «А?» Это был игрок с двуручным мечом. Он посмотрел на Крокту, Тию и Анора, после чего наконец-то собрался с силами и спросил. «Вы покидаете лес существ?» Крокты кивнул. «Тогда не могли бы вы взять меня с собой? Мне тяжело здесь одному!» Он говорил очень осторожно, поскольку был свидетелем танца смерти Крокты. Для него этот торг был чудовищем, в одиночку разрубившим несколько огров. Даже самые высокоуровневые игроки не могли продемонстрировать подобные навыки. Этот торг, несомненно, был либо благородным NPC, либо, возможно, связанным с какими-то заданиями. Кроктат, и Анур обменялись взглядами и пожали плечами. Хорошо! кивнул Крокта. Таким образом, к ним присоединился человек-воин по имени Кензо. Очевидно, Кенза принадлежал к той категории игроков, которые не любили смотреть видео и наблюдать за рейтингами, а потому он ничего не знал о Крокте. Кенза подумал, что этот торг был простым NPC, хоть и далеко необычным. Сквозь лес они прошли в абсолютной тишине, судя по всему, другие существа почуяли запах крови огров, а потому не рисковали приближаться к группе. Иногда они сталкивались с другими группами, охотящимися на монстров лесу существ, но завидев присутствие Кенза, другие игроки не решались идти на конфликт. И вот вскоре перед ними распростёрлись необъятные поля и голубое небо континента. «Я вернулся! уха! – прокричал Тио. Анор улыбнулся, впервые увидев то, как выглядит континент. «А здесь просторно!» В отличие от пустынного севера, здесь Анор чувствовал, как его переполняет жизненная сила. Крок-то глубоко вздохнул, ему казалось, что он вернулся домой, а затем он неожиданно встретил взгляд Кенза. «Эмм...» Здесь уже монстров нет, так что можешь не беспокоиться. Здесь и вправду была относительно безопасная зона. Улыбнувшись, то похлопал Кенза по плечу. Он встретил человека, который тоже использовал двуручный меч. По какой-то причине из-за этого он ощущал чувство близости с ним. Что ж, удачи. Пошли быстрее, точка! Мы идем в Квантес. Тиё так сильно его расхваливал, что я просто обязан его увидеть. Не понимаю, какой вообще смысл заводить в дом горячую воду? Ха-ха! Городотемных эльфов ничто по сравнению с Квантесом. Точка. Эти двое совершенно не интересовались Кенза. Крокта бросил взгляд на войну прощальный взгляд, после чего направился в сторону Квантеса вместе со своей группой. Подождите! Внезапно воскликнул Кенза. Группа Крокта остановилась. Кензо подбежал к крокте, а затем, слегка поколебавшись, упал на колени. Пожалуйста, возьмите меня в ученики!